Глава 34 Нет, определенно мне пока рано работать подряд сразу с двумя духами. После того, как я разорвал слияние с Асайдой, я тут же рухнул на пол из-за болей в теле. Духи, обеспокоенные происходящим, обступили меня, но ничего толком сделать все равно не могли. Хорошо еще, что моя трость была предусмотрительно рядом, и все эти неприятные ощущения стали проходить, стоило мне ее коснуться. Я знал, что возможны подобные эффекты после слияния с духом, когда тело еще не подготовлено к подобным изменениям, и поэтому в первую очередь создал себе трость, что стало прекрасным инструментом-помощником в этом деле. Так как ритуалы из моего прошлого мира работали в этом, то и на тросте были применены знания моего прошлого мира. По сути, она была вместилищем духовной энергии, излишки которой я постоянно сливал в нее. Но это была лишь малая часть того, на что способен этот по своей сути артефакт, созданный по принципам, неизвестным в этом мире. Стоило духовной энергии проникнуть в мое тело, как боль стала постепенно отступать. Жаль, что это не происходило быстро, но все же куда лучше, чем все пережидать самостоятельно. «Это я виновата? Говори! Хватит уже молчать!» — крутилась вокруг меня Осайра, приняв вид лисицы с тремя хвостами. «Тише!» — тихо попросил я у нее. «А то от этих причитаний о беспокойной девушке только сильнее начинала болеть голова. Я просто немного переоценил себя, только и всего». «А нельзя было о таком предупредить!» Тут же набросилась Китсуне на меня. «Ты все же нам обещал получение материальных тел, а тут чуть ли не умер». «Не все настолько печально», — покачал я головой. «Алексей, лучше вытри нос», — посоветовал мне Мэдзи. Только после его слов я коснулся носа и почувствовал, как руки испачкались в крови. Этого еще не хватало. Пришлось поспешно вытираться, чтобы моя кровь нигде не оказалась. Пусть в этом мире вроде как нет шаманов, но все равно кровь одаренного – слишком серьезная вещь, чтобы позволить себе оставлять подобные следы. Да и с учетом того, что у местных одаренных может пробудиться теоретически чуть ли не любой дар, то надо учитывать все возможности. «Это все из-за слияния с нами?» – более спокойно, чем Асайда, спросил Мэдзи. «Не стоит так обо мне волноваться. Улыбнулся я духом, которые неожиданно сильно переживали за меня. Казалось, мы только недавно заключили договор, но когда ты постоянно делишься с кем-то своими мыслями и эмоциями, как, собственно, и они, то невольно становишься ближе друг к другу. Неизбежные последствия подхода, что я использую в отношении своих духов – который в дальнейшем полностью себя оправдывает. Я действительно немного переоценил себя. Ну и еще кто-то скрывал свои реальные силы, посмотрел я на смутившуюся Осайду. Она завернулась в свои хвосты и отвернулась от меня, лишь иногда раздраженно дергая ушами. Вот и не ожидал, что нагрузка на тело будет такая большая. Получается, я больше не смогу проходить через слияние с тобой? В пустоту спросила бесцветным голосом Кицуне. «Сможешь», — улыбнулся я ей, передавая свои эмоции, заботы и дружелюбие. На эту хитрушку я нисколько не обижался, так как изначально подозревал, что она специально занижает свои реальные возможности и показывает далеко не все из того, что умеет. Сам, в общем, виноват. Просто в следующий раз я буду уже более осторожен, да и уже знаю, что меня может ждать. Вспомните, после Мэдзи у меня все тело болело, а тут была нагрузка иного рода а ведь все это лишь малая часть того, на что мы способны вместе. Я, умывшись, привел себя в порядок и еще раз убедился, что нигде следов моей крови не осталось. Может, это немного и отдает паранойей, но лучше уж убедиться, что ничего я для своих потенциальных противников не оставил, чем потом сожалеть о своей неосмотрительности. Не могу сказать, что учеба в ИГУ была действительно интересной. Я, так как находился на домашнем обучении, не особо понимал, зачем мне вообще нужны преподаватели. Ладно бы они давали какие-то уникальные знания, которые без их помощи не разобрать, но вот только все то же самое и даже более подробно можно было найти в книгах. Поэтому на лекциях я был больше занят тем, что или читал материал наперед, или уходил в более углубленные дебри. Поначалу меня хотели на этом подловить и заставить учиться наравне с остальными. Вот только я без паники отвечал на все вопросы преподавателей и мог вести более углубленные дискуссии, когда остальные уже не понимали, о чем именно я говорю. Правда, нельзя было быть таким категоричным, так как в нашей группе было несколько ребят, которые в тех или иных предметах разбирались намного лучше меня. Но они не смели перечить сотрудникам университета и вели себя, как все, не стремясь выделяться. Мне примерять на себя роль среднестатистического студента было бесполезно. Во-первых, моя внешность уже выделяла меня среди остальных и неизбежно привлекала внимание преподавателей, а во-вторых, мой дар не был таким, как у остальных одаренных из моей группы, и все эти методики, что позволяли развить свои способности, со мной просто не работали. Тот же Хилмар, пусть и не был духом стихии, но был достаточно близок с водой, чтобы я с его помощью был способен на манипуляции с этой стихией на таком уровне, что далеко не все их могли повторить. Да, я, разумеется, уступал в насыщенности энергии магических техник, но я и не торопился вкладывать в них все свои силы. Мне, как шаману, были более важны контроль и умение работать с различными умениями своих духов. Сила же, она придет со временем, как только моя душа окончательно восстановится и начнет накапливать все больше духовной энергии. Да и сами духи вместе со мной становились сильнее, а значит, могли все лучше оказывать воздействие на мир живых. В какой-то мере, благодаря своим способностям как шамана, мои силы зависели только от силы моих духов, и я не был ограничен в методах изменения реальности. Я мог подстраивать ее под себя». Достаточно было найти подходящего для этого духа, который станет моим верным партнером, и мы вместе сможем быть способны на многое. Тем не менее, по мере того, как проходили недели, у моих одногруппников все лучше получалось контролировать свои магические дары. Да, за короткое время многому не научишься, но их хотя бы научили, как не попасть по своим же, да и себя не зацепить, что уже было неплохим результатом за столь короткий срок». Можно было бы, конечно, научить, на мой взгляд, ребят, и большему, но в Российской империи считали, что настоящий маг развивается только в условиях аномалии. Все то, что происходит за ее пределами, должно служить лишь для оттачивания навыков и не более того. Только реальное сражение могло вывести мага не просто на новую ступень сил, но и даже перевести в другой ранг. Слишком уж удобные условия для развития были в аномалиях, а у нас... Сейчас такой возраст, когда наш дар достаточно гибкий и способен быстро развиваться. Поэтому всем одаренным настоятельно рекомендуется посещать аномалии, и чем больше времени мы там проведем, тем лучше. Для меня же все это было весьма спорным. Я все-таки не был магом в классическом понимании этого. Мне не были доступны потоки магической энергии, и мое тело не могло аккумулировать в себе ману. С другой стороны, я все равно оставался шаманом, а раз так, то я просто не мог остаться в стороне, когда совсем рядом со мной находится что-то настолько необычное. Аномалии для меня пока еще оставались чем-то неизведанным и манящим. Помнится, я даже не сразу поверил, что подобное вообще возможно. А потом мне показали ролики, снятые боевыми отрядами рода, когда они охотились на тех или иных монстров, И тут сразу было понятно, что все это не монтаж. Этот мир подвергался угрозе магически измененных существ, которые были бы совсем не прочь расширить ареал своих охотничьих угодий и вообще закусить человеком. И это действительно хорошо, что люди этого мира успели быстро приспособиться к изменившимся условиям жизни и теперь держали аномальные зоны под своим контролем. Ну, насколько это возможно, с учетом того, что об аномалиях до сих пор известно удручающе мало. Ну а мы пока изучали собственные возможности, да проходили то, что может встретиться нам в аномалиях. Пока что это был общий экскурс в историю взаимодействия с этими магическими местами, перевернувшими историю человечества. О конкретике мы начнем говорить уже по приезде в выбранную университетом аномальную зону. Благо, как я уже упомянул, У империи было достаточно много фиксированных аномальных зон, чтобы нам не надо было ждать какой-то очереди или покупать это право у других. Далеко не каждое государство могло похвастаться подобным, но в то же время, с учетом того, что у нашего государства был доступ к уникальным ресурсам, такое количество аномалий здорово напрягало экономику империи. Приходилось каждый год совершенствовать вооружение и обмундирование воинов, стоящих на границе аномальных зон, а это выливалось в огромные затраты бюджетных средств, которые могли и закончиться, если бы наступил какой-нибудь кризис. В истории было слишком много примеров, что происходит, если руководство страны не относится к аномальным зонам с должной степенью ответственности. Погасить прорыв тварей аномалии чаще всего выходит намного дороже, чем содержать огромный штат защитников, которые могут принять на себя первый удар и продержаться до прибытия подкрепления изодаренных. Только по этой причине у магов было столько прав и возможностей, но все это оплачивалось их участием в зачистке аномальных зон, чтобы не дать монстрам внутри плодиться и размножаться до неконтролируемых показателей. Тем более далеко не все из них были полезны в качестве добычи, Так что о сохранности многих видов не заботились, несмотря на все протесты ученых, желающих изучить каждый измененный магией организм. Алексей Романович, мы можем поговорить? Когда я в очередной раз находился в библиотеке, чтобы углубиться в понимание этого мира, ко мне подошла княжна Елецкая. Прошлый наш разговор явно не заладился, да еще настолько, что горделивая девушка отсела, чтобы продемонстрировать свое отношение ко мне. Возможно, она хотела вызвать во мне тем самым какие-то эмоции, но на самом деле я с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться. Все эти манипуляции мной были настолько легко читаемыми, что попасться в них было просто невозможно. Бесспорно, Анастасия привлекала меня, Да и не могла бы не привлекать та, кто так похожа на ту девушку, которую я когда-то любил и оставил ради спасения мира. Первое впечатление, оно же самое яркое, и пусть сейчас я в ней не видел больше Лириану, но все равно первые эмоции у меня были довольно теплыми. Дальше мы уже познакомились поближе, и мне просто приятно была компания девушки. Рядом с ней мне было комфортно и спокойно, и я просто радовался тому, что имею. Только вот Елецкая была все еще неопытной молодой девушкой, которая не знала, как можно, используя свою красоту и красноречие, манипулировать мужчинами. Она, скорее всего, пыталась повторить за кем-то из своих знакомых, и, возможно, на кого другого это действительно подействовало бы, но я спокойно на это смотрел со стороны, чем, похоже, несколько раздражал брюнетку. Анастасия просто не могла понять, что она делает не так. И вот она сама подошла ко мне, так что отталкивать ее и продолжать игнорировать попытки княжны оказать на меня воздействие не стоило. Хватит и того, что она переступила через себя, чтобы первой подойти ко мне». «Конечно, княжна», — улыбнулся, откладывая книгу в сторону и предлагая место напротив себя. «О чем же вы хотели поговорить?» «Ты был прав, Алексей», — опустила голову девушка. «Я прислушалась к твоим словам, и инкогнито устроилась на практику в одну из местных больниц. Там действительно очень не хватает мага в жизни, и даже такому неопытному новичку сильно обрадовались. Вздохнула она, видимо, собираясь с мыслями. Я за пару недель, благодаря помощи врачей больницы, узнала об организме человека намного больше, чем за всю свою жизнь. И оказалось, спасать жизни это очень приятно, особенно когда понимаешь, что без тебя пациент либо не выжил бы, либо восстанавливался бы очень долго, да и то не факт, что без осложнений. Практика в больнице позволила мне отточить контроль над собственным даром, так что он вырос на порядок. И стоило оно того, устраивая сцену, когда я предложил тебе вполне рабочий вариант, как развить собственный дар. Внимательно посмотрел я на смущенную девушку. Я... я забыла в своей гордыне, что одаренные должны помогать людям, а не быть выше них». С запинкой вначале ответила она, посмотрев на меня. «Прости, что я так восприняла твои слова». «Ничего страшного», — ободряюще улыбнулся я. «Главное, что ты все же пересилила себя и прислушалась к моему совету. Ну, а умелый маг жизни нам может очень пригодиться в аномалии. А то кто знает, что нас там будет ждать, и какие травмы мы можем получить». «Теперь я точно справлюсь с большинством проблем», — важно кивнула Анастасия, — Наконец-то улыбнувшись мне. «В таком случае предлагаю отпраздновать снятие шорст твоих глаз в каком-нибудь хорошем ресторане?» — предложил я. «А это будет уместно?» — несмело спросила Елецкая. «Если только ты не захочешь моей компании», — пожал я плечами. «Не волить, я все равно тебя не стану». «Я согласна», — мило улыбнулась мне девушка. Я был искренне рад, что нам удалось наладить отношения с Анастасией. Я пока и сам не понимал, как отношусь к ней, но пока не слишком спешил углубляться в эту тему. Мне просто было приятно, что она рядом со мной, и что с ней можно поговорить на довольно большое количество тем, ведь княжна имела образование не хуже моего. Ну а ее интересовал мой взгляд на вещи, который отличался от остальных. Сложно ему не отличаться» когда я видел совершенно другую жизнь и имел возможность сравнивать, как все это происходило в двух мирах. Это был уникальный опыт, позволяющий мне взглянуть на многие вещи под совершенно неожиданным для местных углом. Через две недели с момента нашего примирения нам наконец-то сообщили, в какую именно аномалию мы отправляемся, и началась более активная стадия подготовки к практике. Ну а я решил воспользоваться предложением Коршунова и организовать для группы вечеринку, прежде чем мы сунемся в одно из опаснейших мест нашей планеты. Впереди у нас была практика в аномальной зоне, и я с нетерпением ждал этого. Конец книги. Читал Алексей Воскобойников.